странах, сателлитах. Германии, Финляндии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Окончательно потерпел фиаско расчет фашистской клики втянуть Турцию в войну против СССР. Есть и еще один важный результат битвы на Волге. Именно с нее началось идейное прозрение сотен тысяч солдат, офицеров и генералов гитлеровского вермахта. Как особо примечательной вошла в историю идейная эволюция командующего Сталинградской группировкой генерал-фельдмаршала Паулюса. Имя Фридриха Паулюса неразрывно связано со Сталинградской битвой. На него гитлеровское руководство возлагало большие надежды. Он был призван реабилитировать авантюристическую стратегию Гитлера, тереть память о провале Блицкрига и разгроме фашистских войск под Москвой, закрепить за Германией стратегическую инициативу в войне. Но этим расчетом не суждено было сбыться. Советские вооруженные силы нанесли немецко-фашистской армии и гитлеровскому рейху такой удар, от которого они уже не могли окончательно оправиться. Перед всем миром В свете предстал авантюризм фашистского генералитета в подходе к решению стратегических проблем, трусость и нерешительность военной верхушки, готовой во имя послушания преступнику-фюреру обречь на очевидную гибель сотни тысяч своих соотечественников. За Голгофу германской армии на берегах Волги, так назвал разгром войск вермахта один из офицеров 6-й армии, несет полную ответственность наряду с гитлеровской кликой и германский генералитет, в том числе и Паулюс. Однако поражение Вермахта в Сталинградской битве не является лишь результатом просчетов или ошибок гитлеровского командования или нерешительности и колебаний самого Паулюса, как это пытаются нередко изобразить западно-германские, американские и другие западные историки. Главное в том, что уже тогда ход военных действий во многом определялся не фашистским генералитетом, а командованием Красной Армии, разработанными им стратегией и тактикой, возросшей боеспособностью и опытом советских вооруженных сил, значительно окрепнувшим взаимодействием фронта и тыла. В своей первой жизни Паулюс не сумел этого понять. Он в безнадежной обстановке до самого пленения продолжал бессмысленное сопротивление. Глубокие причины и закономерности, обусловившие разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, Паулюс понял, уже находясь в советском плену. В него в ту пору шла мучительная и трудная переоценка всех ценностей своего прошлого. И именно тогда началась вторая жизнь фельдмаршала Паулюса. Итог его размышлений разрыв с фашизмом, вступление в антифашистский союз немецких офицеров и движение Свободная Германия, борьба против гитлеровской клики, патриотическая деятельность на родине в Германской демократической республике. Западные историки и публицисты нередко используют личность Паулюса в целях антикоммунистической пропаганды. Ими всячески поддерживается пущенная давно в ход легенда о непримиримых разногласиях, которые якобы существовали между генералитетом Вермахта и гитлеровским руководством. Паулюс нередко изображается неким страдальцем, который не был до конца понят Гитлером и в результате потерпел поражение. А кое-кто даже идет дальше, опускается до вымыслов и клеветы, Так Паулюс порой показывается как жертва обмана и принуждений, которым он будто бы подвергался в годы пребывания в плену в Советском Союзе. Эволюция во взглядах Паулюса действительно огромна. Да и произошла она за небольшой срок, менее двух лет. Это было время тесного общения фельдмаршала с советскими людьми и немецкими антифашистами. Оно оказалось сильнее всего того, что было им впитано десятилетиями воспитания в кастовых, милитаристских традициях и нацистской обработке.